Глава третья. Исследовательский центр. «О, слышите?» — Сверчок поднял палец. Все замерли и напрягли слух. В тусклом свете аварийного освещения его лицо виделось бледнее обычного и заостренным. «Что именно?» — прошептал сэр, глядя на парня, у которого рот медленно растягивался в нехорошей улыбке, словно уголки рта тянули гвоздиками. «Губная гармошка! Так мой батя играл!» Сверчок поднял руку и стал помахивать кистью, подобно дирижеру. Выиграл в парке аттракционов в Киеве. До последнего дня дул. Здорово у него получалось. Она звучала все тише, будто помирала вместе с ним. «Это что, побочка такая?» Рама закинул в рот таблетку и с хрустом разжевал. «Нет, он ее еще не выпил!» проговорил малой и уже громче. «Сверчок! Хватит разглагольствовать! Пей антирад!» Тихо, тихо! Парень повернул ухо чуть левее, как бы настраиваясь на источник. Улыбка не сходила с его губ и нервно подрагивала, что крайне не нравилось Раме. Ему как-то пришлось наблюдать Мурика, который сходил с ума, перебирая пальцами кровавые ошметки, оставшиеся от сеги, угодившего в мясорубку. Потом все два дня, что шли до базы, он загадочно улыбался, а по ночам разговаривал с покойником. От этих воспоминаний до сих пор мороз по коже. Когда пришли, он в первый же день повесился. Зачем-то надел на себя куртку и берцы сеги. — Кончая эту пургу! — Рама запил таблетку водой из фляги. — Без тебя стрёмно! — обвел взглядом мрачные бетонные стены бункера, до которого наконец-то дошли. Расчищенная и закатанная под асфальт небольшая площадка вокруг постройки растрескалась, проросла травой и почти полностью затянулась мхом. Бетонные секции забора еще кое-где стояли, но большинство рухнуло и потонуло в сухостое. Две из четырех наблюдательных вышек обвалились, остались торчать лишь швеллеры. Металлическая массивная дверь открылась на удивление легко, без единого скрипа. Перед мысленным взором рамы возникли здоровенные петли с наплывами выдавленного солидола. Но прежде чем сдвинулись ригели, профессор достал из контейнера замысловатый прибор с кнопками и минут десять колдовал над электронным замком. Послышался глухой щелчок. Рама надавил плечом, не особо надеясь на результат. Сколько прошло лет, когда ее последний раз открывали? Был и второй вход. Точнее, лаз. Его пробил в бетонной стене при помощи пластида, а затем расширил ломом, найденным в гараже, штуцер. Узкое отверстие с острыми краями и гнутой арматурой не подходило для задач миссии. Если человек с трудом мог протиснуться, то транспортер никак. Еще в лесу, на очередном привале, кашляя с передыхами, профессор поведал что центр в четыре этажа, подобно айсбергу, скрывается большей частью под землей. Сверху остались помещения для службы безопасности, контрольно-пропускной пункт, некоторые складские сооружения и гараж. Постройки возводили основательно, не на одно десятилетие. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Взорвался атомный реактор, персонал пришлось эвакуировать. Здесь профессор слукавил. Эвакуировать было некого. На консервацию его поставила автоматика. Немцы отправили экспедицию выяснить, что произошло, но из-за серьезных потерь и трудностей она была вынуждена вернуться. О центре забыли, пока не появился тот самый штуцер. Он проложил к бункеру дорожку и даже умудрился попасть внутрь, но ниже второго уровня спуститься не смог. Дорогу преградила бронированная дверь, Он быстро похватал, что успел, радиация зашкаливала, и смотался. С информацией, с документами, явился в российскую лабораторию «Нейтрино». Оттуда сталкера этапировали за кордон, затем в Москву. Там следы штуцера теряются. «Малой», — заговорил вновь Рама, обходя дежурное помещение со столами вдоль стен, — с блоками зарядных устройств для радиостанции, с пультом управления, с погасшими мониторами, с микрофоном и с оружейным шкафом. А эти ваши пилюли, точняк, радиацию глушат». Спецназовец покосился на профессора, который сидел на транспортере, согнувшись над планшетом. «Точняк, точняк», — успокоил малой. «Да и чего тебе об этом переживать? Мы уже почти у цели. А чего тогда вообще их употребляем?» Рама прямо посмотрел на помощника. «Ну», — хмыкнул малой, — «до шара еще дойти надо». «Так-то да», — согласился Рама и спросил снова. «Что вообще изучали в вашей лаборатории?» «Во-первых, не в нашей. Во-вторых, это исследовательский центр, а не лаборатория. Разница существенная. В-третьих, все разработки на территории зоны страны коалиции держат в секрете». Об объекте известно только, что взорвался реактор и после этого был законсервирован. «Да...» — Рама скривил физиономию. Задержка и неведение его нервировали. Сил было хоть отбавляй. Не терпелось скорее добраться до шара. От предвкушения сердце билось, чаще обычного, и что-то там под ложечкой поджигало. Он подошел к бронированному стеклу, посмотрел на вертушку, На зарешеченный предбанник. В отражении заметил мерцание от включенного ПДА. Обернулся. «Чего, док, интересного увидел?» С сигаретой в зубах сэр колдовал над коммуникатором. После слов Рамы выключил устройство, опустил руку. «Ничего хорошего. Дозиметр с ума сходит». «Похер!» — хмыкнул Рама. «Скоро все будет похер. Ты придумал, что просить будешь?» «Придумал!» – невесело отозвался медик. «Медсестру на двух ногах?» – осклабился спецназовец. «Иди к черту!» – сэро, было не до шуток. Ему казалось, что он один понимает, как все далеко зашло и как все необратимо. Не верил он в чудодейственные таблетки, и в шар не особо. В эти минуты бездействия, которые профессор потребовал для рекогносцировки, им вдруг овладело чувство напрасности – Напрасно загубленной жизни в погоне за напрасной целью с напрасными людьми. Все увлечены исполнителем желаний, просто заколдованы. Случись с ним беда, никто не станет рисковать и задерживаться. Профессор, их путеводная звезда, Наладан дышит. А вменяемость вызывает сомнения. Он перестал разговаривать, лишь изредка перешептывается с малым». После стычки с монолитовцами Олег Юрьевич уже не одевал шлема, и помощник тоже. радийную коммуникацию поддерживали только сэр и рама. С транспортера послышался скрип то ли несмазанной калитки, то ли выдираемого из доски гвоздя. Малой быстрым шагом подошел к профессору, склонился к самому раструбу капюшона. Зашуршали слова. Малой слушал и кивал затем выпрямился, уверенным шагом подошел к пульту управления. Поискал глазами под тумблером, кнопкам, задерживаясь под некоторыми и читая надписи на немецком. Вдавил кнопку, щелкнул одним переключателем, вторым. Панель вспыхнула, загорелся монитор с цифровой раскладкой. Тыкая пальцем по сенсорному экрану, малой набрал комбинацию. Секунду-другую ничего не происходило. А затем в глубине под ногами что-то глухо загудело. В дежурке, в коридоре вспыхнули потолочные плафоны. Центр оживал. Опа, опачки, опа пулюшки. Рама улыбался, задрал голову и щурился на свет. Кажется, скоро приедет лифт. А, сверчок, прокатить тебя с ветерком. Пытался шутить здоровяк, то ли подбадривая других, то ли самого себя. «Кончай с музыкой! Таблетку съел?» Он посмотрел на все еще улыбающегося парня с кулаком. «Придурок! Тебя сейчас радиация шпилит во все дыры!» Спецназовец подошел, тряхнул сверчка за плечо. Тот с улыбкой малохульного медленно перевел на него взгляд. «Ешь таблетку!» — настойчиво проговорил спецназовец. «Здесь радиация сильная, она убивает!» Все с той же улыбкой, не сводя немигающих мигающих глаз с рамы, сверчок поднес кулак к губам, разжал пальцы, отпустил таблетку в рот. Вот и молодец! По спине рамы прошел мороз. Не нравились ему уже и глаза парня. Они были будто из мыла. «Теперь запей!» — указал на флягу, пристегнутую на поясе. Тот послушно ее снял, скрутил крышку, сделал глоток, повесил на место и все это время он не сводил глаз со стрелка. «Не сы, носи усы!» — хлопнул рама сверчка по плечу и отошел. Нехорошо ему было после общения с сиротой, словно проткнул ногу ржавым гвоздем. Гвоздь вынул, а грязь в ране осталась. Малой продолжал колдовать над пультом, время от времени подходил к профессору, что-то шептал ему, получал инструкции и возвращался к переключателям. В очередной раз щелкнул тумблером. В коридоре загудело, низко и тихо. На панели замигала зеленая лампочка, затем вспыхнула красная. В ретрансляторе раздался громкий женский голос, говорящий на немецком языке. «Внимание, внимание! Повышенный уровень радиации!» «Повторяю, повышенный уровень радиации!» Левая часть пульта оставалась темной словно пораженные инсультом. Профессор издал звук заржавевших петель. Малой подбежал, прослушал шепот, кивнул, затем выпрямился и громко сказал. «Надо идти. Олег Юрьевич открыл замки. Уже немного осталось парни, и тогда...» Он с натянутой улыбкой алчно потер ладони. «Все зашевелились». Даже сверчок перестал лыбиться, на что Рама уже не надеялся и для себя решил не оставлять Шизика за спиной. Парень занял ставшее уже привычным место во главе колонны. За ним Рама, далее Малой, транспортер с профессором, и замыкал сэр. Коридор за дверью оказался коротким, освещался тусклым светом дежурной лампы и упирался в створы лифта. «Ты прямо как в воду глядел», Тихо проговорил сэр в микрофон, обращаясь к единственному, кто мог его слышать. «Ну так», — немного нервно ответил Рама. Запирающая проход переборка сдвинулась в стену. Перешагнув железный рельс, разделяющий коридоры холл, Рама взглянул на дозиметр. «Долбись, колотись! Пипец моим причиндалом! А еще на лифте вниз!» Спецназовец остановился, ощущая, как подскочил пульс. Обернулся, встретился взглядом с малым, сказал. «Здесь уже почти 500 рентген. Подозреваю, внизу еще больше». «Ага», — проговорил малой, прошел мимо. Рама медлил. Посмотрел на профессора, который восседал на самоходке, вцепившись бледными руками в джойстик, как паук в добычу. Спецназовец широкими шагами нагнал Малова, спросил. "Антират реально работает?» В голосе слышались умоляющие нотки, а на его фоне сзади из динамиков все доносились угрожающие предупреждения рубленным немецким. «Работает, работает», — проговорил малой, будто отмахнулся, и добавил. «Нечего переживать, скоро уже будем на месте, а там желай чего душеньке угодно. Хочешь здоровья, хочешь денег, что в голову взбредет. В общем, скоро станешь богом». «Начинай формулировать мечту, чтобы потом без сучка, без задоринки». Сверчок остановился напротив лифта, обернулся и смотрел на приближающихся людей. «Жми!» — разрешил Малой. Сверчок вдавил кнопку вызова, сверху послышался стук, затем мерный гул. «На века строили. Вот что значит немцы». Малой многозначительно поднял брови. «Работает как часы». «Вот если бы еще реактор уберегли, тогда тема, а так, кнопочка!» Сэр махнул рукой. «Ахтунг, Ахтунг!» Продолжал звучать женский голос, от которого хотелось бежать и прятаться. Гул прекратился, лифт остановился. Рама знаками показал, чтобы все отошли от двери. Поднял пулемет. Створы расползлись. Кабина освещалась светодиодными светильниками. Внутри было чисто, просторно и все из железа. Спецназовец зря опасался, что она окажется недостаточно большой, чтобы вместить транспортер, и уже прикидывал, сколько придется сделать рейсов, чтобы переправить барахлишко и каким боком затаскивать ослика. По изрядно пошарпанному полу и царапанным стенкам резонно предположил, что лифтом пользовались часто. Если судить по характеру повреждений – Перевозили невысокие тележки. Рама заглянул в кабину, осмотрел все углы, шагнул внутрь. Сделал пару пружинистых приседаний, после чего махнул рукой, приглашая загрузиться профессору. Немного потыркавшись в проеме, Олег Юрьевич сумел завести самоходку и поставить ее вдоль торцевой стенки. За ним погрузились остальные. Какой? сухо спросил рама у Малова. От волнения и напряжения в горле пересохло. Несмотря на защитный комбинезон и принятый препарат, его не покидала мысль о лучевой болезни. Он кожей ощущал радионуклиды, которые проникают через поры и разрушают организм. Столько прослушал лекции о вреде облучения, столько про это знал, что просто не мог не обращать внимания на гибельный фактор». Малой наклонился, вдавил кнопку с цифрой 3. После смерти Челима по протоколу Рама становился старшим группы, но своего лидерства он не ощущал. Малой с профессором и раньше давали понять, что он здесь только как охранник, а оказавшись на месте, вообще не нуждаются в его услугах. Спецназовец не переживал по этому поводу. Ему было о чем думать, кроме как о субординации. Он мысленно загибал пальцы, заглядывал в отдаленные уголки памяти, вспоминая, чего желал, чего желает и чего бы мог пожелать. Лифт тронулся плавно, без рывков, постепенно набирая скорость. Люди в кабине стояли молча и прислушивались. Голос «Ахтунг, Ахтунг» затихал. Слышался гул моторов, перекручивающих троса. Лифт остановился так же мягко и беззвучно, как и тронулся. Двери поползли в стороны. Все столпились за рамой, словно пехота за танком перед штурмом. Сумрачный коридор освещал мерцающий на издыхании потолочный светильник, намекая на трагические события. Полумрак и опасная неизвестность присутствовали здесь в полной мере. Это ощущал каждый, поэтому не спешили выходить из яркой безопасной кабины, и только пугливыми глазами шныряли вдоль крашенных стен вглубь прохода, который заканчивался таинственным поворотом направо. «Там!» – прошептал сверчок и качнул подбородком на коридор. «Что там?» – также шепотом спросил Рама, не отрывая взгляда от пугающего сумрака. «Там что-то есть!» Сверчок продолжал тралить пространство впереди и прислушиваться к своему внутреннему детектору. Глаза сообщали, что проход чист, никаких намеков на странности, но неприятное давление под ложечкой говорило о другом. «Где?» «Шагах в пяти прямо», — шептал Сверчок. Рама перевел взгляд с указанного места на экран детектора. «Ничего не вижу. Что хоть за аномалия?» «Не знаю». «Но нам туда лучше не соваться, надо обойти». «Где тут обойдешь?» «Можно попробовать через другой этаж». Сзади, совсем близко, прямо над ухом Рама услышал шепот Малова. «У нас времени в обрез, можно сказать, нет вообще. Надо идти здесь, прямо сейчас». Рама понял, к чему клонит научник. Он не хотел этого говорить сверчку. Несмотря на закидоны, испытывал к сироте жалость, но шар... «Сверчок, давай осторожненько вперед!» — шептал он по-дружески. «У нас нет другой дороги, и возвращаться нет времени. Иди, не бойся, проскочим!» Сверчок обернулся и в упор посмотрел на спецназовца. Несколько секунд он всматривался в стекла бронемаски, словно выискивал там нечто большее, чем органы зрения. «Пошел!» – рявкнул Рама, начиная злиться от того, что этот шипиздрик, который ему по грудь и ровным счетом ничего из себя не представляет, заставляет терзаться муками совести. И Сверчок и Рама знали, что может произойти. Оказывается, – понял здоровяк, – командовать не всегда сладостное занятие, как думалось раньше. «Иди уже!» – послышался из-за спины гневный шепот малого. Рама не стал оборачиваться и говорить, что в дублёрах не нуждается, как это сделал бы Фаза. Он продолжал давлеть и мысленно подталкивать парня вперед на смерть. Сверчок не двигался и всё смотрел на Раму большими влажными глазами. «Был он сейчас маленьким жалким, но ведь шар!» «Если что, — заговорил Рама миролюбиво, — я тебя верну, там, у шара!» «Челима верну, и тебя, клянусь, а сейчас иди, не доводи до греха». «Может, машину пустим сперва?» — проговорил Сверчок едва слышно. «Нет, там ценное оборудование», — сказал Рама словами профессора, не особо понимая, зачем для Шара какие-то приборы. Насколько он слышал, надо лишь приложить руку и пожелать, тем более разгружать, спускать профессора». Потом, как все это добро тащить, если ослик накроется?» Рама выстрелил. Грохот в стесненном помещении прозвучал зубодробительно громко. Сверчок вздрогнул, поджал руки к груди. Глаза полезли из орбит. «Иди», — сухо сказал Рама. «Что-то, связанное с выстрелом и неподчинением у него в голове промелькнуло. Подумал». Насколько невелик выбор методов, когда очень надо, а под рукой только пистолет или пулемет. Сверчок пошел. На подгибающихся, трясущихся ногах он жался к стене, рассчитывая обойти аномалию стороной. И, кажется, начал различать ее границы. Этот лежащий по спирали мусор, палочки, осколки стекла, что-то металлическое, словно разрезанная на полоски пивная банка. Кругляк с надписью, похожей по размерам на крышку от бутылки, подтверждал опасения, отчего становилось не по себе, и сердце колотилось в ребра, будто хотело вырваться, не погибать вместе с этим отчаянным. Рама собрался сказать сверчку, чтобы тот шел посередине коридора, чтобы разрядил собой аномалию, потому как бачком проскользнуть смогут не все. Не успел. Лежащий на полу мусор поднялся, словно по волшебству, и, подобно птичьей карусели, стремительно закрутился в воронку. Раздался вскрик, который быстро перерос в вопль, а затем в жуткий захлебывающийся вой. Поднявшиеся пыли мусор скрыли сверчка. Оставшиеся столпились у раскрытого лифта и во все глаза смотрели на то, как аномалия кромсала парня. Серая пыль быстро превратилась в красную. В спиральной круговерте начали возникать большие и мелкие бордовые куски. Два или три по инерции отлетели в стороны и со шлепками врезались в стены. «Она его расчленяет», – прошептал малой, прячась за могучую спину спецназовца. «Не в силах оторваться от кроваво-безумной картины», – Рама глядел, как аномалия неспешно убивает парня. «Господи, как же он долго орал!» И даже когда умолк, она продолжала его кружить, удерживать на ногах и обстругивать. Когда все стихло и улеглось, в центре кровавого фарша, из-под которого камера стекалась кровь, остались лежать голые кости, железные пуговицы, Пряжка от ремня, складной нож, гайки, застежки от вещмешка и цепочка. Позади послышался сдавленный звук рвотного позыва. Рама не обернулся. Он продолжал, не моргая, смотреть на то, что осталось от сверчка. Старался разглядеть, что там в крови на цепочке. Серебряный крестик или образок? «Надо идти!» — послышался хрипатый голос медика. Расталкивая наблюдателей, он вышел из лифта и уверенным шагом направился по коридору. Рама дождался, когда тот переступит через бордовую кучу, и, поскальзываясь на крови, пройдет гиблое место, после чего двинулся следом. За ним потянулись Мул с профессором и Малой. «Я слышал о такой хрени», — говорил сэр сигаретой в зубах. Дым карабкался по небритой щеке и закрывал ему правый глаз. Шерлоковская хрипотца в ограниченном пространстве звучала насыщенно и даже как-то бархатно. Остановка на передых и ориентировку дала медику время поделиться знаниями. Называется скальпель. К нам спеца одного принесли. Руки и ноги были обкромсаны, словно над ним обвалщик поработал. По большей части медик обращался к раме так как Малой с профессором зависли над планшетом, водили пальцами и тихо переговаривались. «Да и так, всего порезало, живого места не осталось», продолжал вещать сэр. «Эта аномалия подбронник даже забралась. Его притащили без одежды, обмотанного бинтами, прямо как мумия, с ног до головы. Видел бы ты его, когда хирурги размотали. Брр. Кровоточащая туша, а из нее стекляшки всякие, щепки, железки торчат. Сэр печально качнул головой. Феликс, один из тех, кто его принес, рассказал, что где-то на АТП пацан вляпался. Тоже вроде бы ничего не предвещало. Детекторы молчат, никаких внешних проявлений. Потом бац, закружило, завертело. Пока кошку размотали, пока кинули, пока вытащили а он уже и стоять не может. Феликс сказал, что эта чертова аномалия время от времени просыпается и гуляет. Кружит, как буранчик. Собирает мусор всякие, железяки там разные, стекляшки, палочки. В общем, что потверже. В этом вихре предметы трутся друг о друга, а стены кирпичные, об асфальт, и таким макаром затачиваются. Когда все готово, вьюшка затихает, «Раскладывает свой рабочий, так сказать, инструмент и ждет». «Сверчка жалко», — пробурчал Рама. «Да всех жалко», — вторил сэр. «И седого, и челима, и кишлака». «Седого не жалко», — перебил медика-спецназовец. «Без него только дышать стало легче. Гнилым был». «Но ну, это ваши дела». Сэр достал из фирменного портсигара сигарету, прикурил от бычка... Распыхал огонек, проговорил, пуская дым. «Попрошу, чтобы курить», — бросил. «За жабры табачка меня ухватила крепко. По две пачки смолю за день». «Как думаешь?» — спросил Рама. «Если человека вернуть, он такой же будет, как и раньше, или того? Ну, как зомбяк?» «Не знаю». Медик внимательно посмотрел на спецназовца. «Ты это о ком?» «Ладно, забей». Рама отвернулся, сплюнул, помолчал с минуту, снова спросил. «Скажи, это срань, что у пижона, у нас тоже может быть?» «Может», — без лукавства ответил сэр. «Как я понял, это инфекция. Тот, у кого самый слабый иммунитет, заболевает в первую очередь. Но можешь оказаться просто носителем, как сверчок. Жил и не подозревал. А так, по-хорошему, нужны анализы. Я такое впервые встречаю». «Тебя осмотреть?» «Не надо», — буркнул спецназовец. «Дойдем до шара, все порешаю». «Так-то да». «Пора!» «Сэр, Рама, давайте!» «Двигаем дальше», — засуетился малой. «Уже совсем близко». Рама подкинул на плече пулемет, покосился на профессора. Тот, вскрюченный под капюшоном, сидел на транспортере столетней развалиной. «Нам туда!» Малой пальцем указывал в сторону широкого коридора. В свете тусклой, мигающей под потолком красной лампы, Рама разглядел тянущиеся по правой стороне ряд разбитых, местами уцелевших панорамных стекол. Судя по осколкам, они были толстыми, возможно бронированными, и после взрыва реактора частично разрушились. Мелкие осколки валялись по полу и вспыхивали красными искрами синхронно с аварийной сигнализацией. Вспыхивали и гасли шлема, стены, отполированный пол, понижали эффективность ПНВ. В итоге Рама отключил ночник и воспользовался фонарем. Он сильнее притиснул приклад к плечу и с мыслями о шаре, плавным перекатывающимся шагом, двинулся дальше. Не будь на нем бронемаски со встроенным респиратором, он не был бы таким уверенным в своих действиях. Легкий запах тухлятины тянулся из поджидающей впереди темноты. Малой с профессором чувствовали его и были к этому готовы. Но кроме запаха, Рама не обратила внимания на поведение младшего научного сотрудника. Тот перестал бегать к своему патрону за инструкциями, Олег Юрьевич на шагающей машине вовсе стал незаметным. Он не издавал ни звука и казался мертвым, если бы не пальцы, которые едва уловимыми движениями управлялись с джойстиком. Рама крался по коридору, весь обращенный в слух и зрение. Осколки мерзко скрипели под подошвами. Справа за разбитыми стеклами проплывали лаборатория с множеством приборов и исследовательским оборудованием. Некоторые массивные установки занимали место от пола до потолка. Кое-что спецназовец узнавал. Хирургический стол, хирургическая люстра над ним, облучающая рамка, МРТ, столик из нержавейки под инструмент, аппарат искусственной вентиляции легких, медицинский шкаф, микроскоп, пробирки, колбы. Пожалуй, и все. В отличие от него... Научникам, в особенности профессору, все было предельно ясно. При виде лаборатории он оживился, повернулся в полоборота к разбитым перегородкам. Его влажные глаза алчно поблескивали из капюшонной темноты. Малой тоже то и дело поворачивался в ту сторону, словно там скрывался магнит. Рама не сразу разглядел на полу прямо по курсу вытянутый предмет с утолщениями на краях а когда это ему удалось, остановился как вкопанный. Предметом оказалась бедренная человеческая кость. Так он подумал, хотя вполне могла быть костью мутанта. Но он почему-то сразу решил, что именно человеческая. Эта уверенность подтвердилась несколькими секундами позже. В углу возле закрытой двери обнаружился раздробленный череп с уцелевшей лицевой частью. Форму которой нельзя спутать ни с какой другой. Он блестел в луче фонаря, отполированный, гладкий, будто неоднократно обсосанный. Спецназовец поднял руку, давая знак всем остановиться. «Малой, подойди», — позвал он научника. «Смотри вперед», — произнес, когда тот приблизился. «Видишь череп?» «Да», — ответил Малой. «Наверное, не все успели эвакуироваться». «Ага, а кости разбежались сами», — невесело пошутил Рама. Малой не нашелся, что на это ответить, переводил взгляд с бедренной кости на череп, затем обратно. «Здесь кто-то есть», — снова заговорил спецназовец. «Кто-то, кто невосприимчив к радиации и питается мясом». Произнося свои выводы... Рама пристально всматривался в сгущающийся сумрак коридора и в угадывающееся левое ответвление. В это время от массивного рентгеновского аппарата плавно отделилась тень и бесшумно двинулась в сторону людей. Она осторожно вплывала в свет аварийного освещения и превращалась в жуткое создание трехметровой высоты. Существо сильно сутулилось, казалось не в силах носить массивную грудь и мускулистый плечевой пояс с длинными верхними конечностями. Если бы оно их не поджимало к животу, то костяшки плоских пальцев тащились бы по замусоренному пыльному полу. Все в складках с парафиновой желтоватой кожей, с сочащимися гнойными глазками, с сопливым, приплюснутым, будто вдавленным в череп носом. С отвислой зубастой нижней челюстью, все в язвах, в струпьях, с черными очагами некроза. Хотя оно и выглядело разлагающейся, умирающей сущностью, двигалось уверенно. Длинный змееподобный язык скользнул меж зубов, облизал гнойный глаз, затем другой, снова утек в пасть. В плавных осторожных движениях читалась сосредоточенность охотника. Тварь неотрывно смотрела на людей, точнее, на впереди идущего здоровяка. Внезапно она остановилась, медленно перевела взгляд гнойных глазок на транспортер. Несколько секунд стояла неподвижно, а затем также неслышно, как и появилась, отступила в темноту. Выставив пулемет, Рама крался по коридору. Кроме движения у рентгеновского аппарата, он не заметил шевеления возле компрессорной установки. Тень потянулась к людям, но затем остановилась. Поредевший отряд шел плотной цепочкой, укрываясь за рамой, словно за утесом, который заслоняет от шквалистого ветра. Как скоро выяснилось, третий уровень оказался не последним. Метров через двадцать пять широкий коридор оканчивался просторной лестничной площадкой, за которой раздваивался. Одна его часть еще метров шесть тянулась по прямой, затем уводила влево, а другая, пологой галтелью, спускалась вправо вниз, изгибалась под сто восемьдесят градусов и ныряла под площадку. Малой указал на галтель. Рама сразу ощутил наклон поверхности. Потянуло вперед, шаг сделался широким. От напряжения начали подрагивать руки, а ствол постепенно клонился к полу. Рама ощутил, что сердце бьется уже где-то под горлом. Палец, как нерв, замер на спусковом крючке и был готов в любой момент нажать. Какая только хрень не лезла в голову, одна мрачнее другой. Вспомнился звук, который он не забудет, даже когда настанет время помирать. Случилось это года четыре назад, еще до того, как попал к фазерботам. Ходил в звене Герыча. Забрели как-то на целлюлозный завод, что за путями. Перцу, которого сопровождали, край надо было попасть в пожарное депо. Насколько Рама понял, был он вовсе не ученым, а коммерсом, коему почить в патоке обрыдло. «Жизни хочу настоящий ощутить», — говорил он которая там и водится, где бок о бок со смертью трется. Заодно пороху нюхну, себя испытаю. Шел он картой какого-то сталкера с птичьей кличкой. Сразу и не вспомнишь. И не за трофеями вовсе, а по историческим местам. Может, брехал, скользким был тип до определенного момента. Уже на обратном пути захотел на крышу целлюлозного цеха подняться, так сказать, широким взглядом узреть. Обходили огромный станок с бумажной бухтой тонн на десять. С края рулоны задрал какой-то мутант. Герыч шел первым, за ним Рама, следом Коммерс, потом Флойд и замыкал целик. За каким бесом этот вроде бы не глупый мужик, который прошел полный инструктаж, которому всю дорогу втемяшивали след в след, кинулся за распределительный щит? Увидел что-то ценное? Испугался? Прежде чем разорвать, мясорубка его хорошенько отжала. Звук при этом был такой, словно скручивают тугой кожаный бурдюк. Трещит, скрипит коммерс, стонет натужно, будто сопротивляется аномальной силе, а потом бабах, разлетелись клочки по закоулочкам. Заглянули за щит и ничего, кроме кровавых ошметков, там не увидели. И вот звук этот сыромятный, нет-нет, да и всплывет в памяти. Пустит мороз по коже, заставит по новой представить, как мужик пыжится, а она его все равно крутит, не спеша, как удав добычу. И что больше за душу берет, Рама не определился, то ли натужный стон, то ли кожаный скрип. А сверчок? Нет, только не так, говорил себе Рама, делая очередной шаг. Лучше быстро и сразу. Почему-то он больше убивался по беззащитному парню, которого пустил на заклание, чем по матерому наемнику Челиму, который знал, на что шел и под всем подписался. Рама жалел сверчка. Чувствовал вину перед ним и всерьез подумывал, если после своих желаний еще останется запас, обязательно попросит за него, а потом за Челима. Сзади слышались шаги. Равномерное тихое подвывание сервоприводов, шорохи одежд. Надо бы растянуться, опасно так в куче. Ну да ладно, почти на месте. Погалтели спустились на четвертый уровень. Здесь света не было вовсе. Пришлось включить ПНВ. Сэр последовал примеру рамы. По стенам шнырял одинокий луч фонаря малого. Короткий коридор в десять шагов. Две двери справа, одна слева, закончился. За ним распахнулось большое пространство, заставленное по большей части с левой стороны громоздкими установками. Некоторые были повреждены взрывом. Как догадался Рама, это и был реактор. Из-за раскурученного металла проливалось тусклое свечение. «Пришли!» В наушниках послышался усталый голос сэра. «Стойте!» «Спешить не надо», — сказал Малой. «Есть одна проблемка». «В каком смысле?» — Рама обернулся к научнику. Тот суетился вокруг профессора. «Эй, Малой!» — не отставал спецназовец. «Что за проблемка?» Полтергейст, продолжая заниматься своими делами, не сразу ответил Малой. «Он помогал Олегу Юрьевичу сесть на край платформы и спустить ноги». Затем осторожно снял один из алюминиевых контейнеров, поставил на пол. Снова вернулся к транспортеру. Приподнял крышку небольшого ящика, закрепленного у правого борта. Произвел какие-то манипуляции, после чего последовательно соединил все контейнеры между собой гибкими шинами через утопленные в корпусах и защищенные сдвижными консолями штекеры. Затем помог профессору встать и развернуться. Продолжал его поддерживать, когда тот трясущимися руками взялся за пульт управления и задвигал стики. Через несколько секунд, часто переступая на механических ногах, груженный мул развернулся по направлению к реактору. Из внутреннего кармана куртки малой извлек еще один пульт, только намного проще, чем у профессора, с красной кнопкой и с защищенным откидным колпачком-переключателем. Хотя расстояние было приличное, примерно 50 метров, тусклого света хватало, чтобы подкрасить белым напряженную фигуру Малова. Его заострившееся, сильно осунувшееся лицо, скрученного профессора, руки с пультами, алюминиевые контейнеры, транспортер. Несколько секунд они стояли неподвижно, как статуи, и смотрели на белое свечение. Затем скрюченный палец двинул стик. Молв взвизгнул приводами и по прямой направился к центру зала. Там же научное оборудование. Неуверенно проговорил Рама, начиная догадываться, что, возможно, в алюминиевых ящиках нечто другое, к примеру, генератор излучения, способного нейтрализовать мутанта. Насколько он был осведомлен? Полтергейст слеп и глух. Ориентируются лишь на электромагнитные импульсы поля, которое растилает вокруг себя. Рами не ответили. Профессоры Малой продолжали напряженно смотреть на транспортер. Мол перемещался не спеша и безостановочно. Это сработало. Яркая вспышка слева у стены среди громоздких шкафов и установок озарила помещение. Раздался треск разрядов. Следом сотни мелких и десятки крупных молний заполнили пространство, а затем устремились к машине. Они окутали ее, жалили и кусали, как пчелы шершня. Тем не менее, механический ходок продолжал движение. Более того, он повернулся и бодрый рысцой направился к эпицентру. От яркого света забрала, затянуло черной пленкой, рама отключил ПНВ. Раньше ему не приходилось встречать такие толстые разветвленные молнии, которые напоминали длинные суставчатые пальцы. Он представить не мог, как добраться до шара, не уничтожив это препятствие, и как уничтожить тоже не знал. Они всегда обходили полтергейст стороной и даже не пытались связываться. Транспортер миновал половину зала и вдруг остановился. С левого борта потянулся нехороший черный дымок. Профессор испугался, это было видно по его рукам. Большие пальцы нервно задвигали стики, другие давили кнопки, но ничего не происходило. Сэр медленным шагом начал отступать к коридору, из которого вышли. Малой повернулся к профессору и не сводил с него глаз, словно они общались телепатически. «Что случилось?» Громко спросил Рама, перекрикивая электрический треск. «Машина сломалась?» Ему не отвечали и вообще, казалось, не замечают. Малый продолжал смотреть на Олега Юрьевича. Спустя минуту взял у него из рук пульт и бросился к самоходке. Молнии, занятые машиной, среагировали не сразу, а лишь тогда, когда он запрыгнул на транспортер. Ярко-белое свечение поглотило научника. И, о чудо, Мул снова двинулся вперед своей бодрой подплясывающей рысцой. — Что он делает? — заорал Рама профессору. — Зачем он это? Он же умрет! Олег Юрьевич неподвижно и невозмутимо наблюдал за клубком из молний. Когда транспортер достиг модуля у левой стены, Малой вспыхнул синим пламенем и взвыл нечеловеческим жутким голосом, будто из него вынимали душу. Надо думать, ему и раньше было больно, но нестерпимо стало только теперь. Комбинезон лишь в определенной степени защищал. Пламя вырвалось струями из всех отверстий, словно внутри имелся нагнетатель. Длилось это светопреставление несколько секунд. Мулс вопящим факелом уткнулся в сгусток электрической энергии и взорвался. Мощная ударная волна опрокинула профессора Навзнич. Сэр упал на колени, рама отшатнулся. «Там была взрывчатка? Мы все время шли рядом с килограммами тротила!» вопило его обескураженное сознание. Вспомнилось, как они, он лично не раз снимал с самоходки эти герметичные контейнеры, перетаскивали и снова грузили, нес на плече, прижимался шлемом к алюминиевой стенке, за которой скрывалась смертоносная смесь. Теперь становилось понятно, почему профессор так трясся над ценным оборудованием. Подними меня! услышал Рама старческий скрип. Да подними же! Наверх пробились гневливые нотки. Все еще пребывая под впечатлением от взрыва, Рама посмотрел на Олега Юрьевича. Тот корячился на полу, стараясь перевернуться на живот. Спецназовец подошел, наклонился, ухватил профессора под руку и одним движением поставил на ноги, поражаясь, какой он легкий. Хотя здоровяк стоял рядом, почти вплотную к ученому, и при желании мог бы заглянуть под капюшон, делать этого не стал, побоялся. — Можете идти, — проскрипел Олег Юрьевич. — Он ваш. — Кто? — не понял Рама. — Идите и желайте. Капюшон повернулся к спецназовцу. Из глубины сумрака блеснули две искорки. — Дорога свободна дребежал немощный голос. Рама повернулся к свечению. Клубы дыма и пыли медленно, можно сказать, мистически кружили в воздухе и растекались вокруг светлого пятна, напоминающего солнце за тучами. Он пошел. В голове засуетились, затолкались желания, которые совсем недавно укладывал по полочкам. Но теперь они перемешались и толпой бросились к приоткрытой двери. Спецназовец остановился, тяжелый вещмешок, который всю дорогу давил на плечи и из-за своей нужности являлся полезной нагрузкой, теперь вдруг оказался бесполезной ношей. Рама сбросил его, ощутил, как тело устремилось ввысь, легкой походкой хип-хопера двинулся к шару. «Ты куда?» – послышался громкий окрик сэра в наушниках. «Там может быть опасно!» все теперь можно выдохнул спецназовец впившись взглядом выглядывающий из за труп артефакт сэр быстро поднялся с пола вывернулся из лямок вещмешка, оставил автомат и побежал за рамой ему очень хотелось курить уже давно наверное сейчас не брал в рот сигареты от волнения тряслись руки пришли вопило его сознание Теперь все можно. Все. Так, чего я там хотел? Сокровенного, значит, ну да, денег, здоровья, путевку в Турцию. Мысли зажурчали, потекли вешним ручьем, и никто уже не обращал внимания на человека, который их сюда привел. А он не торопился, остался стоять на прежнем месте. Некоторое время наблюдал за счастливчиками, и это было на самом деле так. Сэр и Рама в предвкушении были счастливы как никогда. Разваливающейся походкой профессор доковылял до невзрачного алюминиевого контейнера, который Малой снял с транспортера. Опустился на колени, набрал на кодовом диске цифры, щелкнули замки. Олег Юрьевич бережно поднял крышку. скрюченным пальцем переключил тумблер на замысловатой приборной панели. Загорелись светодиоды. Он нажимал на кнопки, а автоматика выполняла команды. Сначала выдвинулась тренога, приподнимая контейнер на полуметровую высоту. Над приборной панелью вырос телескопический стержень. Затем в сторону уползла задвижка, являя стеклянный глаз. В это время спецназовец с медиком стояли возле шара и, положив руки на его холодную поверхность, желали. Рама сбросил шлем, а для лучшей концентрации закрыл глаза, представил, чего хочет, и начал шептать что-то наподобие молитвы. «Шар, прошу тебя, исполни мое заветное желание, пусть в гараже у родителей...» «Нет». «Пусть в моем гараже, который будет в моем новом доме, точнее вилле на побережье в Геленджике, окажется трехсотый мустанг с откидным верхом цвета валюты, с роботом-автоматом...» «Сэр не отставал от него», — шептал свое. «Только он не закрывал глаза, а наоборот смотрел настежь открытыми на чудо из чудес, растворялся в этом завораживающем свете и ничего кругом не видел». Грязные, уставшие, побитые жизнью и зоной взрослые дядьки были похожи на детей, которые забрались в магазин с игрушками. Тонкий красный луч из аппарата устремился в стену. Затем неторопливо начал сдвигаться влево. Заполз за широкую спину спецназовца, остановился. С закрытыми глазами ничего не подозревающая рама шептала сокровенным – Олег Юрьевич напряженно смотрел на него, точнее на красную точку между лопаток, и тоже мечтал. Три, два, один. На миниатюрном табло цифра сменила другую. Из глаза, по направлению целеуказателя, вылетел невидимый импульс. Ударил в спину, прошел насквозь и достиг артефакта. Рама, сэр. Озарились ярким белым светом, как и шар. Они замерли в тех позах, в каких были застигнуты в своем счастье. С минуту ничего не происходило, словно они ничего не почувствовали, а потом начали медленно корчиться, подобно фантику над огнем. Они отвалились от артефакта, как отсохшая короста. Первым сэр, за ним спецназовец. Свечение вокруг них еще некоторое время сохранялось, затем стало истончаться и скоро вовсе пропало. Со смешанным чувством страха и предвкушения профессор боязливо отпустил телескопический стержень, который все это время сжимал. С минуту постоял, прислушиваясь к телу, затем с хрустом распрямил крепкие плечи, покрутил головой и остался недовольным. Он рассчитывал на большее, ведь Рама был таким могучим, пышущим здоровьем силачом. Медик, в сравнении с его вкладом, даже не почувствовался. Был бы жив Толик, но и тогда Олег Юрьевич сомневался, смог бы восстановиться в полной мере. Вот если бы еще Челим и Сверчок, тогда да, наверное, да. Ведь Олег Юрьевич подзаряжался впервые и пределов пока не знал. Кроме того, он в полной мере осознавал, что обнаруженный артефакт уникален и бесценен. Сержант, пижон, товаруга знают об этом месте, знают, что здесь скрыто. С эликсиром Олег Юрьевич мог бы поддерживать себя неограниченное время. Более того, приумножить силу, до каких пределов, скоро намеревался выяснить. Сталкеров по просторам зоны бродит предостаточно. И не все они в шлемах с пси-защитой. В самых смелых мечтаниях профессор не исключал, что сможет продлять свою жизнь вечно. Строил планы обосноваться в этом исследовательском центре и даже приметил сторожей. Для начала решил выяснить влияние радиации на обновленный организм. Тело по-прежнему в своей основе оставалось человеческим. Человеческим ли? После эксперимента и срочного бегства из института ему не представился случай это выяснить. Возможно, сможет восполнить пробел в знаниях здесь. В лабораториях много исследовательского оборудования, надо лишь восстановить энергоустановку. Даже если придется идти к научным станциям и выцарапывать, выманивать головых, он это сделает. Олег Юрьевич развел локти, как бы стараясь соединить их за спиной. В позвоночнике приятно хрустнуло. да, силушки маловато. Он снова пожалел о необходимой и в то же время бесполезной жертве своего верного помощника. Как лаборант он был никудышный, но амбициозный и, главное, здоровый. Профессор это выяснял специально. Кто же мог подумать? что полтергейст заглушит сигнал с пульта. Транспортер готовился к подобным ситуациям и не раз испытывался. Его мозги защищали специальные экраны и изоляторы, рассчитанные на запредельные электромагнитные перепады, на радиоактивное излучение, взрывные и температурные воздействия, впрочем, как и остальные узлы. Профессор поставил в памяти галочку посмотреть, что осталось от самоходки, но это потом. Сейчас необходимо пресечь утечку информации и по возможности пополнить жизненные силы. Он начнет с фазы эпижона, которые направляются к восточному кордону и скоро могут стать для него недосягаемы. Товоругой займется позже. Очень вероятно, фаза подскажет, где искать сталкера. Профессор был в этом уверен, Если, конечно, удастся снять с него шлем, и это тоже не проблема. Его помощники прямо сейчас выходят из темных углов и нор, послушно плетутся к лестничному маршу, чтобы затем выйти наружу. Ведь в лифт даже в грузовой они не поместятся. Еще по пути к энергоустановке Олег Юрьевич зацепил их, с трудом, но все же зацепил. А теперь обновившийся просто вбил в их желейные мозги здоровенные остроги, от которых избавиться невозможно. Они даже не поняли, что с ними случилось. Волю профессора воспринимают как свое необоримое желание. Олег Юрьевич наклонился над устройством, стоящим на треноге, щелкнул переключателем. В обратном порядке прибор превратился в обычный алюминиевый контейнер. По завершении процесса... Ученый поднял его за плексигласовую рукоятку и, подобно гражданину с чемоданчиком, прошел к правой стене, сунул его в щель между блоками какой-то громоздкой установки, после чего лихо развернулся на каблуках и бодрым шагом направился к галтели. В результате катастрофы мутанты получили свободу. Они быстро навели на этажах порядки – Ели не только ученых, доцентов, докторов, экстернов, охранников, обслуживающий персонал, но и друг друга. Выжили сильнейшие, оказалось не так много. Профессор обнаружил и зафрахтовал три особи. Он чувствовал не только их тупое примитивное мышление на уровне инстинктов, но еще кровожадность и голод. От мозга и костей они были пожирателями. Лабораторные образцы, выведенные в результате мухлежа с их ДНК цепочками, предназначались военным. Ощущая сущность этих монстров, трудно было предположить, для чего еще они сгодились бы. Олег Юрьевич прошел коротким коридором и остановился. Секунду-другую о чем-то соображал, затем быстрым шагом вернулся к скрюченному на полу раме. Взору открылось иссушенное лицо с распахнутым ртом, впалыми глазами и с глубокими ямами на щеках. «Бойся своих желаний, они могут завести, Бог знает куда», — проговорил он негромко, взял мертвеца за руку и потащил к темной правой стене за баки, за трубы, за установки, за агрегаты. Рослый, широкий Рама цеплялся то плечом, то разгрузкой, то берцем, но профессор, казалось, этого не замечал, тянул мощно и безостановочно. Немногим позже по проторенной дорожке протащился скрюченный сэр. Убрав трупы, Олег Юрьевич один за другим зашвырнул вещмешки к хозяевам, поднял за ствол автомат медика и с легкостью, будто сухую палку, отправил туда же. Пулемет пнул с такой силой, что тот заскользил по полу, высекая искры, залетел под установку и с лязгом врезался в боковую стену. Перед уходом профессор поднял шлем спецназовца.